Глава 16. К бою. На базу я вернулся через 29 минут после того, как покинул ее, но Ванесса все равно встречала меня в гараже, привалившись к стене и сложив руки на груди. Она недовольно проследила взглядом за тем, как я паркую мотоцикл, дождалась, когда смолкнет двигатель и спросила. «Все нормально?» «Все отлично!» Я улыбнулся. «Спасибо, что так быстро раскопала для меня номер». Зачем он тебе, кстати? Ты так и не сказал. Хотел справиться о здоровье Винсента. Как-никак, он из-за меня в больницу-то попал. Ну, в какой-то степени. Ванесса покачала головой и резко сменила тему. Там ног нервничает. Всем мозги уже вынес. По какому поводу? Думает, что ты его ругать будешь. Боится, что из команды выгонишь. Чего? — изумился я. За что? За то, что он пристрелил того тротлиста без приказа. — А, это! Идем, обрадуем его. Нокс и Лютас ждали нас в зоне отдыха. Оба уже из душа, посвежевшие и хоть немного отдохнувшие. Лютас так и вовсе умудрился задремать на одном из диванчиков. А вот Нокс... А Нокс сидел на барном стуле, поставив локти на стойку, подперев ладонями подбородок и невидящим взглядом пялись перед собой в микроволновку. Как только он услышал шаги, то сразу же обернулся, посмотрел на меня и выпалил — Только не выгоняй меня, Марк. Я этого не вынесу. От его вопля даже Люто спроснулся и принялся сонно потягиваться. Чего орете? Нормально же общались. Только не выгоняй меня. Уже тише повторил Нокс, опустив глаза. Я исправлюсь. Ха. Точно? Я с притворным сомнением посмотрел на Нокса. Уверен, что исправишься. Да, да. Нокс вскинул подбородок и усердно закивал. Да так быстро, что я побоялся, что у него сейчас шея переломится. «Я теперь буду делать все как надо, и я...» «Погоди, ты прикалываешься, что ли?» Я широко улыбнулся, подтверждая его предположение, и он нахмурился. «Но я думал...» «Да не надо думать!» Я присел на диван. «Сегодня была ваша первая операция. Первая за всю жизнь. Я не знаю, кем надо быть, чтобы ожидать, что все пройдет идеально» конечно же, без накладок никак не получилось бы обойтись. Но знаете, что я вам скажу? В той ситуации, в которой мы оказались, вы сделали все то, что должны были сделать. Вы на протяжении всей операции делали то, что должны, и только лишь вашими усилиями несколько тротлистов были выведены из строя еще даже до того, как исполнили то, что задумали. А то, что началось дальше, тем более не ваша вина. Возможно, они каким-то образом держали связь друг с другом и поняли, что их устраняют. «Возможно, просто пришло время исполнить задуманное. Это уже не столь важно. Главное, мы сделали все, чтобы не допустить смертей среди гражданских, и мы их не допустили. Ни один гражданский не погиб». «А среди тротлистов неуверенно начал Нокс, но так и не закончил. «Да плевать, что там среди тротлистов Я махнул рукой. «Они пришли в место скопления мирных жителей с целью причинить им страдания. Так что пусть страдают сами. Все справедливо». «Тогда почему ты выговаривал мне за то, что я его пристрелил?» Нокс совсем перестал что-либо понимать. «Я это делал не из-за того, что ты его пристрелил, а из-за того, что ты потерял над собой контроль. Противник уже не представлял опасности, но ты, поддавшись эмоциям, все равно добил его. В этом была твоя ошибка. В эмоциях. Те же тратлисты зачем, по-вашему, делают то, что делают? Зачем убивать гражданское население?» Зачем его калечить, даже если это население страны, что является твоим противником? Ведь в случае, если ты победишь и захватишь земли чужой страны, то кто будет на нее работать? Те, кого твои теракты убили и покалечили? Нет, смысл в другом. Задача всех этих действий — вызвать у людей эмоции. Отрицательные эмоции. Чтобы эти эмоции нашли выход в обращении к правительству, к армии, к магам. Поэтому, проявляя эти самые эмоции, ты даешь противнику то, что он и пытается получить. Ты играешь по его правилам. Даже уничтожая его на месте, ты играешь по его правилам, поскольку из живого тротлиста можно вытащить целую кучу информации, если знать, как это делается. А вот мертвый не расскажет уже ничего и никому. «Иногда этот человек меня пугает», — медленно проговорил лютос не сводя с меня взгляда. «Эти рассуждения...» Я окинул всю свою группу взглядом и решил частично открыть карты. В силу некоторых обстоятельств случилось такое, что мне пришлось имплантировать память. Это такая экспериментальная технология, когда в человека закачивают всю информацию из сети, и какую-то часть он воспринимает. Ту самую, которую знал и помнил. Со мной так не получилось. Я воспринял всю информацию из сети. В том числе и всю ту информацию касательно работы различных служб и ведомств, что лежало в открытом доступе. Множество статей по тактике, стратегии и прочим важным и нужным вещам. Теперь это все у меня в голове. Поэтому не удивляйтесь, что ваш ровесник и однокурсник говорит подобными формулировками и терминами. Через время вам самим будет сложнее подобрать гражданские термины для описания какой-то ситуации, нежели военные. Взгляд Ванессы, до того с ноткой подозрения, после сказанного резко изменился и стал понимающим. Что ж... Надеюсь, теперь она не будет доставать меня вопросами, откуда я знаю то, это, пятое, десятое, и откуда умею руководить группой и раздавать указания. Думаю, что вариант, который я высказал, будет ей более прост для понимания, нежели рассказ о десятках битв, в которых я управлял различными группами людей. От трех до трех тысяч. Тем более, что вариант про память — это даже не обман. Я действительно много нового почерпнул из нее, Как-то не крути и не старайся найти среди них общие, но война на мечах и луках, когда вместо связи сигнальные флаги и рожки и столкновения малых групп с дальнобойным оружием и связью через рации — совершенно разные вещи. Я бы даже сказал, что у них общего меньше, чем разного. По крайней мере, эту тему мы закрыли. Да и Нокс успокоился, когда понял, что остается в команде. Мы отпраздновали первую удачную операцию, выпив по бутылочке пляжа из одного из маленьких холодильников, а к вечеру, отдохнув и набравшись сил, вернулись к автобусу, который отвез нас обратно в академию, как и всех остальных студентов. Как и всегда. Единственное, что было не как всегда, это директор, собственной персоной, встречающий автобус на въезде в академию. Когда студенты начали выходить через передние двери, он внимательным взглядом провожал каждого из них. При этом с его лица не сходила хмурь. И только когда в дверях показалась Ванесса, морщины на лице директора наконец разгладились, и он даже улыбнулся. А когда появился я, он даже слегка кивнул мне, будто спрашивая, все ли в порядке. Я лишь кивнул ему в ответ и показал большой палец. Его такой ответ устроил. Началась следующая учебная неделя. Мы по-прежнему ходили на занятия и учились, а по вечерам отправлялись на базу тренироваться практически до самого отбоя. Группа росла как по личным навыкам, так и по взаимодействию друг с другом, и это было очевидно. Пропали глупые и нелепые ошибки и трудности, подавляющее большинство которых было связано с неправильным пониманием своего тела и его возможностей. Все трое становились быстрее, точнее, результативнее. Параллельно с этим я научил всех троих личной защите, которую на самом деле мы должны были проходить только лишь на следующем курсе. Броня, которая висела в наших шкафчиках, это, конечно, хорошо, но она тоже спасает не всегда и не от всего, особенно если ее не будет вовсе, как в ситуации на площади. В отличие от личной защиты, которая стала первым заклинанием, которому эти ребята научились не от преподавателей, а от меня. Вернее, учил-то я троих. А вот научить получилось только двоих. У Ванессы, как обычно, ничего не получалось. ну да ей и не очень-то и нужно было. И по какому-то стечению обстоятельств, буквально на следующий же день, защита нам пригодилась. Это был всего лишь четверг, но на базу внезапно заявился Адам, который сперва ошарашил нас своим присутствием, а потом заявкой на новое задание. «Завтра, в пятницу, будет рейд на многоквартирный дом в северной части города», — пояснил он, по-свойски привалившись к стойке в зоне отдыха, с бутылочкой пляжа в руке. «Дом не из самых благополучных. Квартиры в нем владельцы периодически сдают кому угодно, просто за наличку, даже не спрашивая ни паспорта, ни имени. Появилась информация, что в некоторых квартирах могут проживать тротлисты» пока еще спящие агенты, ждущие своего часа. Соответственно, наша задача завтра — пройтись метлой по всем этажам и повязать всех, кто имеет отношение к Трутлу. И тут без вас, ну, вообще никак. — А что, раньше таких операций не проводили? — невинно поинтересовалась Ванесса. — Проводили и постоянно. Адам кивнул. — Просто раньше они всегда сопровождались стрельбой и взрывами, не говоря уже о жертвах. А с вами у нас есть шанс обойтись малой кровью, а то и вовсе без нее. «Да уж, пожалуйста», — буркнул Нокс. «Значит, договорились», — обрадовался Адам. «Завтра встречаемся по адресу, который я скину вам на телефоны». «Да, всем, чего вы так удивляетесь? Всерьез думали, что у нас нет ваших контактов? Завтра в семь часов вечера жду всех там. Марк?» «Кто будет, кроме нас?» — спросил я. «Уже знакомая вам группа. Те, кто вместе с вами на площади был. Группа три, которая на самом деле отряд факел, в полном составе, включая и штатного мага». «Наша задача только идентифицировать». «В идеале, да, но, как обычно, идеального ничего не получится. Поэтому каждому из вас будет выдан шокер. Увидите тротлиста и успеете жахнуть его шокером раньше, чем он активирует свой доспех, вырубите всерьез и надолго». «Здорово! Почему у нас таких не было на площади?» — едко поинтересовался Лютас. «Потому что на площади поди еще доберись до тротлиста», — за Адама ответил я. «А вот внутри дома до него можно рукой дотянуться». Спасибо, Марк. Адам благодарно кивнул. Еще вопросы? Нет. В таком случае я был рад повидаться. Адам отсолютовал нам бутылкой. Бутылочку заберу с вашего позволения. Уже и забыл, когда пил этот нектар в последний раз. Спасибо за угощение. И Адам вышел с базы все через тот же гараж. Мои ребята проводили его взглядами, а потом разом все посмотрели на меня. Что? Не понял я. «Если мы идем в жилое здание, значит, там, кроме тротлистов, будут и обычные люди. Простые жители», — задумчиво произнес Лютес. «Что нам делать с ними?» «Как раз хотел спросить», — вздохнул Нокс. «Извиниться за доставленные неудобства и уйти. Я пожал плечами. Что еще вы хотите делать? Если хотите, можете заплатить каждому по сотне тысяч соло за беспокойство. Они точно не будут против». «Эй, ну хватит!» — неуверенно произнес Нокс. «Поняли мы, поняли, не умничай». «Раз поняли, тогда наше сегодняшнее собрание окончено. Отдыхаем до начала операции». Отдых и правда был не лишним, но ощущалось, что ребята все-таки очень ждут, когда мы отправимся на второе задание. Кто-то с нетерпением, кто-то с напряжением. И вот на следующий день мы уже стояли перед обшарпанным панельным зданием, расположенным почти на отшибе города, и наблюдали за его входом вместе с отрядом «Факел». Безопасники, к слову, уже не смотрели на нас со снисхождением, а очень даже наоборот, видели в нас коллег. Их командир даже посоветовался со мной. «Что думаешь, кому откуда заходить?» «Я и Роза зайдем через парадный. Гонщик и Хруст через задний. Встретимся у лестницы. Ты своих делей как хочешь». «Мага с кем отправить?» «С гонщиком и Хрустом. Мы и без него справимся». «Добро». Командир с позывным «Корень» кивнул. «Тогда выдвигаемся». Как раз наступил короткий момент, когда в здание никто не входил и не выходил из него, поэтому мы быстрым броском преодолели расстояние от фургона до парадного входа и проникли внутрь. В здании было пусто, пыльно и тихо. На первом этаже не было никого, кроме какого-то оборванца, глядящего громко орущий телевизор в будке, вроде места консьержа. Он был так занят своим делом, что даже не заметил, как мы проникли в здание и подошли к нему вплотную. Единственное, что наконец привлекло его внимание, это ствол мономата прямо перед его носом и мой указательный палец, выразительно прижатый к губам. Печати Вальтура на оборванце не оказалось, поэтому его просто оставили с одним из бойцов группы поддержки до того момента, пока наша операция не закончится, а мы двинулись дальше. Встретились со второй половиной нашей группы и направились по лестнице вверх. Второй этаж. Три квартиры, выходящие на одну и ту же лестничную клетку. Безопасники моментально распределились так, чтобы их не было видно через глазки в дверях. Мы же вчетвером одновременно позвонили во все квартиры разом и принялись ждать. Первая открылась дверь слева, перед которой стоял Нокс. На пороге возникла усталая женщина в потрепанном синем халате с ребенком на руках. «Здравствуйте». Вежливо, как я учил, поприветствовал ее Нокс. «В вашем доме проходит полицейская операция по выявлению опасных для общества элементов». — Пожалуйста, обеспечьте доступ в вашу квартиру для осмотра, и все закончится быстрее, чем вы успеете заметить наше присутствие. Женщина с сомнением посмотрела на Нокса, но потом ее взгляд упал на маномат на его бронированную куртку, скользнул чуть дальше на меня, на Ванесса, на лютоса и что-то в ее глазах поменялось. — Проходите, — запнувшись, сказала она, отходя в сторону. И тут же за ним туда даже просочились два бойца факела, к чему женщина, судя по ее глазам, была не готова. Один из них остался стоять рядом с ней, другой вместе с Ноксом прошел вглубь квартиры. Потом открылась дверь рядом с лютосом и все повторилось, разве что там дверь открыл молодой парень с таким серым лицом, что оно почти терялось на фоне грубой бетонной стены. А потом открылась дверь и перед Ванессой тоже, и стоящая за ней женщина в возрасте с вызовом, глядящая на нас, получила разряд шокера раньше, чем сама Ванесса даже успела понять, что происходит. Все тело женщины сковало одной мощной судорогой, и она, ничего не успев сделать, вытянулась в струнку и уже почти рухнула навзничь, но один из солдат факела успел шагнуть ей навстречу и поймать. На спине женщины отчетливо шевелил дымными щупальцами черный осьминог печати Вальтура. «К бою!» — тихо велел я, убирая шокер обратно в подсумок. «Наверняка она тут не одна. Я шагнул первым в прихожую, держа мономат наготове, прислушиваясь к каждому шороху, Что-то едва слышно перекатывалось под ногами. Где-то недалеко слышался шум работающего телевизора. Я поднял левую руку и дважды махнул двумя сложенными пальцами, показывая, что можно заходить. Бойцы факела, возглавляемые штатным магом, проскочили мимо меня и принялись досматривать комнату за комнатой, короткими жестами, показывая, что они чисты. Я же, убедившись, что все, включая Ванессу, прошли мимо меня и никто не обратит внимания на мои действия, наконец получил возможность внимательно присмотреться к тому, что привлекло мое внимание. К тому, из-за чего я встал на месте и отправил вперед других бойцов. Я слегка отодвинул от стены одной из висящих на стене курток, из-под которой пробивался тусклый свет, и с неудовольствием констатировал свою правоту. На стене был начертан тот же знак, что я видел в подворотне, Теперь уже сомнений не осталось. Человек в маске напрямую связан с тротлистами.